Лена Сокол Ренвинд Тайны Ренвинда Поцелуй ночи Часть 1 Те, кто пропал, уже не возвращаются Пролог Иногда сны сбываются. Иногда сны больше, чем просто сны. Любовь и страх два самых сильных истинных чувства во всей вселенной. Мощные энергии, руководящие всем на свете. Всё подчинено только им. Любовь величайшая изыток. Теперь я знаю об этом всё или почти всё. Постичь её полностью, познать всю глубину этого чувства, дано не каждому и не сразу. Любовь будет кромсать вас на части понемногу, станет истязать вас постепенно, будет точить, как вода камень, годами, пока не разрушит до конца. А страх Страх — это то, что я испытываю сейчас, глядя на поверженного у моих ног, глядя на того, кого люблю. Увы, теперь мне известно, что такое вырвать сердце из груди в прямом смысле. Дрожащими руками я касаюсь зияющей раны на его теле и понимаю — это конец. Несмотря на очевидное, я всё же наклоняюсь ниже в надежде услышать его дыхание. Тишина. Мои глаза обжигают горячие слёзы. Когда-нибудь ты простишь, шепчу я. Я не могла поступить по-другому. Когда-нибудь ты меня простишь. Глава 1. Трасса самоубийц, поясняет водитель, когда все пассажиры приникают к окнам. Так её называют. Узкая горная дорога петляет, и в свете полной луны мы наблюдаем, как дрожит пламя сотен свечей, хаотично расставленных среди букетов цветов прямо на земле. По салону автобуса проносится гул шепотков, зрелище шокирует меня не меньше остальных, но я спешу отстраниться от холодного стекла и закрыть глаза. Сколько же людей здесь погибло по собственной глупости, неосторожности и по велению злого рока. Десятки, а может, сотни, по количеству зажжённых огоньков. Дорога убаюкивает, но у меня не получается уснуть. Ничего удивительного, моё расстройство сна находится в очередной стадии обострения. Обычно тётя Ингрид быстро приводит меня в форму своими снадобьями, но сейчас её рядом нет. Если уж говорить правду и называть вещи своими именами, то стоит признаться. Я сбежала. А если уж быть честной до конца, то никакая она мне не тётя. Но суть и дело это не меняет. Ингрид, Свенсен. Единственный близкий мне человек и мой официальный опекун. Так что да, я поступила с ней не самым лучшим образом, сбежав из дома, но в конечном итоге это ради её же блага. По крайней мере, я утешаю себя именно этим. Позвольте объяснить, что к чему. Ингрид, лучшая подруга моей мамы Карин, которая не посчастливилась умереть во время моего появления на свет, Тётя могла сдать меня в приют или бросить на произвол судьбы, но поступила иначе. Все эти годы она воспитывала меня как собственную дочь, с момента рождения и до сегодняшнего дня, а значит, почти 18 лет. Ингрид заботилась обо мне, дала мне прекрасное воспитание и неплохое образование. Она посвятила мне себя всю, и по той же причине не обзавелась собственной семьёй и до сих пор не устроила личную жизнь. Тётя любила меня, Но теперь я острее, чем когда-либо чувствовала, что обременяю её. За ней ходили толпы ухажёров, но всякий раз она отвергала их одного за другим. И в этом была моя вина. Красивая и весёлая 36-летняя женщина должна была вспомнить о том, что воспитывать чужого ребёнка — не единственное её предназначение. Она должна была подумать, наконец, о себе. Поэтому я ушла. А ещё потому, что в один прекрасный день узнала о том, что у меня есть бабушка. Вернее, была. Всё это время она жила в Ренвенде. Мне стало известно об этом только когда нам по почте пришли бумаги, сообщение о смерти и бумаги на её дом. Мы с Ингрид долго спорили, что делать с наследством, но так и не пришли к общему мнению. И как только тётя уехала в очередной поход за дикоросами, Я разознала все эти всё о Ренвинде, затем собрала чемодан, взяла ключи от бабушкиного дома и ушла. Я оставила ей записку. Просто чёртову записку на столе. Знаю, вряд ли так прощаются с теми, кто посвятил тебе 18 своих лучших лет, но в тот момент решение уехать в родной город матери казалось мне единственно верным. Теперь же я буквально изнывала от чувства вины, утешая себя сомнительным фактом того, что тётя без меня наконец-то сможет начать новую жизнь. Добро пожаловать в Ренвинд. Голосит табличка. Я выпрямляюсь в кресле и вновь припадаю к окну. Если бы автобус не сломался по дороге, мы не проторчали бы 4 часа на трассе, ожидая техпомощь, и не въехали бы в город затемно. Но, видимо, была какая-то высшая необходимость в том, чтобы Ренвинд впервые предстал передо мной именно таким, тёмным, туманным, зловещим. Как бы он ни выглядел, я радуюсь тому, что приехала сюда. Именно в этот город тянулись все ниточки истории под названием Рождение Линнеи Остлунд. Потому что только здесь я могу найти ответ на вопрос, почему беременная Карин Остлунд «Моя мать бежала сюда много лет назад, а главное, почему и от кого? И именно в Ренвенде живёт мой единственный ближайший родственник, мой отец. Кто он такой, мне ещё предстоит выяснить». Автобус проносится мимо кладбища и стоящий поодаль старой каменной церкви. Деревья в свете луны изо всех сил вытягивают свои сухие ветви, точно тянутся ко мне кричковатыми пальцами». А с макушки могучей ели вдруг срывается и взмывает вверх, растворяясь в густоватом сером тумане ночи, большой чёрный ворон. Я инстинктивно ёжусь и касаюсь кончиками пальцев кулона, висящего на шее. Когда-то он принадлежал моей матери, и поэтому особенно мне дорог. Через минуту будем на месте, сообщает водитель. Все начинают суетиться, одеваются, застёгивают куртки, подтягивают к себе сумки, вешают на плечи рюкзаки. Пассажиров всего семеро, включая меня, но этого хватает, чтобы я не ощущала беспокойства от того, что мне придётся очутиться на пустынной городской улице в полночь. Напрасно Следующее же мгновение на улицах Ренвенда начинают мелькать витрины мелких магазинчиков, зрачки светофоров, косые лучи фонарей, и тут и там пляшут искры костров и языки факелов. «Праздник в честь прихода весны», — говорит кто-то из пассажиров. И как я могла забыть? В эту ночь по всей стране отмечают этот жуткий праздник. Люди вытаскивают всё старьё из дома, чтобы сжечь его на городских площадях под завывание дудок и радостная улюлюка нежителей. Судя по всему, местные тоже почитают эту традицию. Тут и там гуляет молодёжь в причудливых масках на лицах, с факелами и выпивкой в руках. А на площади уже высится огромный костёр, кажущийся в темноте огромным оранжевым столпом, поднимающимся к небесам. Ну и жуть, радостно шепчет женщина, продвигаясь к выходу. Автобус ухает, и замирает у края дороги. Пассажиры торопливо тянутся к выходу, ещё раз проверив в кармане наличие бумажки с адресом, я поднимаю с сиденья, беру сумку и следую за ними. Всего хорошего. Улыбается мне водитель. Я улыбаюсь ему в ответ, ещё не зная, что ничего хорошего меня здесь не ждёт. Едва мы оказываемся на остановке, пассажиры автобуса бросаются в разные стороны. Я остаюсь стоять одна, кутаясь от ветра в воротник и судорожно вдыхая влажный ночной воздух. Там, где гремит музыка и мелькают огни костра, больше шансов найти того, кто подскажет мне дорогу, поэтому, вздохнув, я опрокидываю сумку на колёсики и тащу за собой. Через пару минут меня поглощает толпа кричащих и танцующих на площади людей. Многие из тех, кто помоложе, обливаются вином, хихикает или громко кричит. Традиция носить устрашающие белые маски с уродливыми, нарисованными на них рожицами на день весны и крики, призванные отпугнуть злых духов, для меня не в новинку. Но в этот раз я одна в незнакомом городе, и всякий раз, когда кто-то напрыгивает на меня с разбега или близко наклоняется к лицу и кричит, по моей спине проносятся мурашки. Шарахнувшись в очередной раз от одного из жителей, который вдруг начинает мычать, словно корова, я решаю отойти на безопасное расстояние от толпы. «Ты её напугал, Улли!» — звонко смеётся девушка, оттаскивая его от меня. «А тебе что, совсем не страшно?» «У-у-у!» — продолжает мычать он, протягивая к ней руки. «Я отхожу на достаточное расстояние и иду по дорожке, вдоль которой стоят деревянные скамейки». с изящным каменным основанием. Поза де этих скамеек к стене возвышается Чёрный лес. Здесь тише и не слепят языки костра, но сердце продолжает стучать словно бешеное. Не в силах его унять, я останавливаюсь прямо посреди дороги. Тоже не в восторге от всей этой вакханалии, а вдруг усмехается какой-то голос. Я резко оборачиваюсь на звук. Ну, в смысле, это девушка. странное лоскутное вязаное платье массивные кроссовки с полосатыми гетрами немыслимое количество бус и рёвок украшений на шее феничек на руках и даже кольцо в губе пальцем она очерчивает круг возле своего смуглого лица ты тоже без маски мне по душе этот праздник девица оставляет в воздухе воображаемые кавычки цыганка я оглядываюсь по сторонам тихо темно пустынно Я с детства привыкла относиться к представителям этого народа, так скажем, с небольшими предусторожностями. Всю историю помню смутно. В памяти осталась лишь атмосфера парка аттракционов и взгляд той черноволосой женщины, которая подошла ко мне и крепко схватила за руку, стоило тёте Ингрид отлучиться лишь на минутку за билетами на карусель. "Как интересно", пробормотала тогда она. И я испуганно выдернула свою пухлую ручку из её шершавой руки. "Про таких, как ты", сказала женщина бледнее. "Мне всё известно. Тебя убьёт любовь", она попятилась. "Убьёт. Убирайся отсюда", выкрикнула ей в лицо подоспевшая вовремя тётя Ингрид. Она присела на корточки и стала меня осматривать. "А натрогала тебе?" Что эта женщина сказала? Если хочешь жить, убей его сама, прокаркала цыганка и скрылась в толпе. Случай быстро забылся, но эти слова засели глубоко в моей душе. Тебя убьёт любовь. Что это означало? Книги о любви, которые я таскала из библиотеки Ингрид, твердили, что любовь и ранит, причиняет боль, терзает и прочее, прочее, прочее. Знакомясь с их содержанием, я примерно догадывалась, чего следует ожидать в будущем, если не повезёт влюбиться в кого-то. Но убивающая любовь, а это звучало действительно пугающе, может, именно поэтому и запомнилось? «Ты чего?» Девчонка наклоняется вперёд и машет перед моим лицом руками. «Зависла?» «Я...» Мне приходится прочистить горло. «Я... Нет, простите». «Не местная?» Хмурится она, разглядывая мою сумку. Все валят отсюда. Не понимаю, что может заставить человека по доброй воле приехать в забытый Богом город дождя и ветра. Вы не подскажете, как мне найти этот адрес? Спохватившись, я протягиваю ей листок. Девчонка суёт бумажку под тусклый свет фонаря. Как интересно, ухмыляется она. Опять эти слова. И заметив, как я напряглась, тут же отмахивается. Дальше по дороге, до конца не ошибёшься. Спасибо. А выхватив бумажку, я спешу прочь. Ветер завывает в вершинах сосен, по дороге стелется туман. Близость леса заставляет меня испытывать почти первобытный ужас и напряжённо вглядываться в зяющую межмогучих стволов темноту. Постепенно мостовая сменяется асфальтом, дорожка становится ровной, сумка перестаёт подскакивать, и колёсики больше не дребежат. Но тишина вокруг и отголоски звуков с площади кажутся от этого лишь более зловещими. Наконец я вижу, как вдали уже маячит дома, и не удерживаюсь от того, чтобы ускорить шаг. Как раз в этот момент рядом со мной раздаются тихие голоса. Послушай меня, настойчиво говорит мужской голос. Я останавливаюсь и смотрю на них. Отвали уже, взвизгивает девица в ярко-жёлтом платье и красных туфлях. Она стоит в паре метров от меня, привалившись спиной к дереву, а парень возвышается над ней, высокий, широкоплечий. Свет фонаря едва касается спины незнакомца, но у меня всё же получается разглядеть пугающий рваный шрам на его шее. "Если хочешь жить", он осекается, перехватив её взгляд, и резко оборачивается. Я перестаю дышать. На лицах обоих устрашающие маски. П "Простите," Бромычу, я вцепившись в ручку сумки, и уже собираюсь продолжить путь, как мне вдруг мерещится, что глаза незнакомца ярко вспыхивают жёлтым в темноте и проходят по мне дикой неконтролируемой ярости. Простите, повторяю я и бросаюсь дальше по дороге. Было ли свечение его глаз плодом моего воображения или от них отразился свет фонаря, мне разбираться не хочется. Я что было сил несусь вдоль по улице, Нужный адрес, как и обещала девчонка, оказывается в самом конце. Двухэтажный аккуратный домишко со старомодными занавесками на тёмных окнах, низенький заборчик и пришедшие в запустение газон. Довольно милое и приятное жилище, надо заметить. Отдышавшись, я нерешительно ступаю на крыльцо, втаскиваю за собой сумку, достаю из кармана ключ и дрожащий рукой вставляю в замочную скважину. Поворот, ещё поворот. Он подходит. Моё сердце опускается вскачь. Я выдыхаю, и с тихим скрипом передо мной отворяется дверь в неизвестность.